Полковник Трэвис Не знаю, кто меня дернул, подсматривать за Еленой. Наверное, просто стало интересно, что это за женщина, во имя которой столько людей плывут на смерть. Да и делать особо было нечего. Ахил дрых в своей каюте потрогал уныло бродил по палубе. Феникс доставал Эвдора какими-то расспросами. В воздухе висело нервное напряжение, вызванное прошедшим боем и грядущей войной. Так что я прилег на корме, щелкнул пальцами, и перед моим правым глазом нарисовалась Елена Прекрасная, чей лик спустил на воду тысячу кораблей. Полторы тысячи, если быть точным. Сотня с лишним из этих полутора тысяч уже на дне. Парис поцеловал Елену посреди цветущего сада разбитого во внутреннем дворике Приамовского дворца, сказал, что ждет ее и удалился в свои покои. Красотке же захотелось еще немного подышать свежим воздухом, и она принялась бесцельно бродить по саду. Главный повод к Троянской войне – гулял по травке и нюхал цветочки. Не слишком они с Парисом похожи на влюбленную парочку. Я наблюдал за Еленой уже третий раз, и все три раза она плакала. Как только думала, что оставалась одна, и никто ее не видит. Вот и сейчас глаза красотки оказались на мокром месте. Кусты расступились, и в поле зрения появилась Кассандра. Вот кому я действительно сочувствую. Знать все, видеть падение родного города и собственную незавидную участь. Кричать об этом во весь голос и не быть услышанной. Что может быть хуже? Дэн сказал, что по одной из классических версий Кассандре никто не верил, потому что в рот ей плюнул разгневанный Аполлон, ну и замашки у этих греческих богов. «Радуйся, Елена!» А та даже не успела вытереть слез. В данный момент традиционное приветствие звучало как издевка. «Сегодня дивный день», — сказала Елена. Голос ее дрожал. «Это ж дикая ответственность. Знать, что из-за тебя, по крайней мере отчасти из-за тебя. Десятки тысяч мужчин будут резать друг другу глотки. Правда, не было бы Елены, нашелся бы другой повод. Герои играют в войну, герои строят империи. В Трое мне дышится легко, добавила Елена. Мне тоже, но дни Трои сочтены, сказала Кассандра. Она не уставала вставлять свои мрачные прогнозы даже в беседы о погоде. Неудивительно, что в последнее время троянцы стараются избегать ее общества. «Поболтаем по девичьи? Меня ждет Парис. Я не задержу тебя надолго. По сути, у меня только один вопрос. Они придут за мной. Они уже в пути. Я хотела спросить не об этом. Мне интересно, почему? Почему что? Почему Парис? Я видела Минилая только мельком во время пребывания Ахейского посольства. И не могу судить, что он за человек. Но я прекрасно знаю Париса. Он славный мальчик. Красивый, сильный, храбрый. Всегда был покорителем сердиц. Но все же он мальчик. Такая женщина, как ты, достойна лучшего. Лучший, занят.